зачем одни улетают и почему другие остаются? Итак, птицы улетают. Но улетают не все. Это очевидно, тоже замечено давным-давно. Однако лишь в 1828 году голландец Шлегель, о котором мы уже упоминали, дал общепринятую теперь биологическую группировку птиц, разделив их на оседлых, кочующих И перелетных. Уже сами названия этих групп говорят о том, какой образ жизни ведут птицы. Тем не менее, мы все-таки уточним. Оседлые — те, которые никогда никуда не улетают из района гнездования или размножения. Орнитологи еще подразделяют этих птиц на строго оседлых и полуоседлых. Строго оседлые — воробьи, голуби, как правило, живут вблизи человека. У них поэтому есть еще название синантропные. Еды там достаточно, поэтому они держатся в одном месте. Полуоседлые — рябчики, глухари, сороки, вороны — могут никуда не улетать, но могут, если надо, перебраться чуть в сторону от постоянного места жительства и жить там оседло. Они совершают микрокочевки, но лишь в пределах одного района обитания. Кочующие птицы ведут себя иначе. В поисках пищи они могут удаляться от мест гнездовья на сотни километров. Но перелетами такие кочевки назвать нельзя, ведь перелет, как мы теперь знаем, имеют и определенные направления, и определенные конечные пункты, где птицы остаются на более или менее продолжительное время, а у кочующих нет определенного направления. Свой путь они могут изменить в любое время, хотя продвигаются эти птицы, как правило, в направлении более теплых краев. Например, был прослежен путь больших синиц, которые, кочуя, добрались из Верхней Волжья до Чехословакии. Известно, что свиристели, постепенно откочевывая, добираются из леса тундры до Украины, Кавказа и даже юго Средней Азии. Кочующие птицы, как правило, подолгу не задерживаются в каких-то местах, лишь некоторые виды растительноядных птиц остаются на месте до тех пор, пока есть достаточно пищи. Из птиц средней полосы кочуют дятлы и чижи, синицы и снегири, поползни и клесты, щеглы и свиристели. Кочевки, как уже говорилось, могут быть и дальними, могут быть и совсем недалекими. Поэтому кочующие птицы, если и являются своего рода промежуточной категорией между оседлыми и перелетными, то стоят все-таки ближе к оседлым. Во всяком случае, все трудности, которые приходятся на долю оседлых, они испытывают. Трудности же перелетных птиц им знакомы в меньшей степени. О перелетных мы уже говорили. Надо лишь подчеркнуть, перелетность или оседлость невидовое свойство птицы одного и того же вида могут быть в каких-то местах оседлыми в каких-то кочующими или перелетными вот несколько примеров серая куропатка в большей части нашей страны птица оседлая а в заволжье она перелетная белая куропатка гнездящаяся в лесной зоне птица кочующая а гнездящиеся в тундре перелетная. Крякова почти всюду перелетная, а в Англии и Японии — оседлая. Можно привести еще множество подобных примеров, но остановимся еще лишь на двух, очень уж любопытных. Наверное, немногие знают, что воробей — тот самый, который живет рядом с нами бок о бок круглый год и считается строго оседлой птицей — может быть и великим путешественником тем не менее это так гнездящиеся в якутии и туруханские домовые воробьи настоящие перелетные птицы и вряд ли кто нибудь из непосвященных зачислит галку которую мы привыкли видеть круглый год в перелетные птицы да живущие в европейской части ссср галки никуда не улетают на зиму а жительницы западной сибири совершают ежегодные перелеты. Так почему же одни остаются или кочуют, а другие отправляются в путешествие Одно время казалось, что на этот вопрос ответ уже был найден. Ученые считали, что птицами движет инстинкт перелета, зародившийся в очень далекие времена и отработанный в течение многих тысячелетий. Об этом мы поговорим несколько позже. А сейчас лишь скажем, что эта теория отвергнута. Вот что пишет профессор Михеев. «Территориальные перемещения у птиц — основной способ, чтобы избежать неблагоприятные воздействия сезонных изменений факторов среды». Ну, а это значит, во-первых, избежать голода, а уж, во-вторых, холода. Но почему же все-таки одни улетают, а другие остаются. Ведь кормовая база ухудшается для всех, и холод никого не щадит. Тем не менее, если обитатели полей, водоемов, болот улетают все, то из жителей леса остается зимовать почти половина. Очевидно, главная причина отлета одних и оседлости других, выработавшаяся или не выработавшаяся на протяжении многих веков, способность переживать суровые зимние условия, так называемые приспособления. Чем совершеннее приспособление, тем более стойки птицы к бескормице или к изменению корма, тем более стойки они к холодам. Ну а что это значит? Ведь если еды нет, откуда, например, зимой насекомые, так уж нет. И не только насекомые исчезают. Весной, летом, осенью птицы едят зеленые части растений, ягоды или плоды однолетних или многолетних низкорослых трав-кустарников. Зимой все это скрыт под снегом. Некоторые птицы питаются земноводными, присмыкающимися, рыбами. Зимой их тоже не найти. Остаются почки и хвоя, семена, ягоды на высоких деревьях, вроде рябины, да некоторое количество насекомых, куколок, личинок, скрытых в щелях и под корой деревьев. Переход в зимнее время на эту достаточно скудную пищу, так называемая сезонная смена кормов, и есть одно из важнейших приспособлений к суровым зимним условиям. Как это выглядит, легко понять из следующих примеров. Синицы. Типичные насекомоядные птицы, и своим поведением опровергают бытующее еще мнение, что улетают все насекомоядные птицы. Зимой насекомых нет, а остаются зимовать лишь зерноядные, которые способны найти себе кое-какое пропитание. Однако синицы... Остаются зимовать или кочуют в наших широтах, переносят снежные зимы и морозы, потому что способны частично переключаться на растительные корма. Поползень. Тоже типичная насекомоядная птица. Весной и летом кормится исключительно насекомыми. Осенью и зимой он добывает насекомых, куколки, личинки из-под коры деревьев. Но этого явно недостаточно для того, чтобы выжить, поэтому зимой поползень переходит на желуди, орехи, семена хвойных и лиственных деревьев. Это же можно сказать и о дятле, которые весной и в первую половину лета кормятся исключительно насекомыми, а во второй половине лета уже переходят на растительную пищу, семена хвойных деревьев, орехи, желуди. У растительноядных птиц кормовая база более устойчива. Смена кормов по сезонам не так значительна, и, казалось бы, эти птицы могли бы и не мигрировать. Тем не менее, немало птиц, питающихся растительным кормом, тоже улетают на зиму. Тут, оказывается, тоже дело в конкретной приспособленности. Ведь многие специализируются не только на том, что едят, но и где находят эту еду. Так некоторые птицы могут отыскивать себе корм и на низкорослых кустарниках, и на высоких, на деревьях и на земле. Другие собирают только опавшие семена или семена с низкорослых растений, то есть практически кормятся на земле. Вот эти-то птицы и вынуждены улетать, так как из-под снега доставать еду не могут, а на деревьях находить ее не приспособлены. Это же относится и к птицам, собирающим насекомых и других беспозвоночных на земле, охотящимся за грызунами, которые составляют основную их пищу. Под глубоким снеговым покровом мышей могут доставать лишь немногие хищные птицы, они-то и остаются зимовать, а такие, как конюки, луни, коршуны, улетают. Однако сезонная смена кормов хотя очень важный фактор, позволяющий оставаться птицам на зиму в родных краях, все-таки не единственный. Немалое значение имеют зимние запасы. Делают их не все, но для тех, кто запасы делает, они являются дополнительным фактором, позволяющим птицам пережить суровое время. Так, например, поползень закладывает в щели и трещины коры семена кленов, буковые орешки, и прочий корм, который ему очень пригодится в трудные дни. Делают запасы и синицы. Гаечки и московки собирают семена и засовывают их в щели деревьев или под отставшую кору, но всегда так, чтобы достать их можно было снизу, на случай, если снег покроет ветви. Причем активно готовятся к зиме не только в октябре-ноябре, когда уже чувствуется ее дыхание, но и в мае, когда, казалось бы, птицам и думать о еде не приходится. Да они и не думают о зиме. Так велит им инстинкт. Хохлатая синица запасает на зиму не только растительный корм, но и различных личинок, куколки, которых засовывают по одной в разные места, но всегда прячет так, чтобы можно было в любое время достать их из кладовки. О запасливости кедровки и сойки известно давно. Эти птицы запасают орехи, желуди, причем кедровка, как было проверено в Прибайкалье, прячет ежегодно две 3000 орехов на одном гектаре безлесной площади, а сойка может спрятать только в одной кладовой до 4 килограммов желудей и некоторых ягод. Существует мнение, что птицы, делая запасы, потом не могут их отыскать. Действительно, отыскивают они свои кладовые не всегда. И происходит это по разным причинам. Тем не менее и кедровки, и сойки часто даже из-под снега достают свои запасы, и это играет важную роль в их жизни. Но дело не только в этом. Запасы птиц как бы общественные Если не находит их хозяйка, отыскать кладовую могут другие птицы этого вида, а хозяйка ограбленного склада без зазрения совести пользуется чужими запасами. Однако все это борьба с голодом, а холод и приспособления, дающие возможность переносить низкие температуры, также необходимы. У оседлых и кочующих такие приспособления есть. Вернее, именно потому, что они есть, птицы остаются оседлыми, а не становятся перелетными. Одно из таких приспособлений — Накопление энергетических запасов, то есть подкожного жира. Осенью, когда еды еще достаточно, птицы едят гораздо больше, чем им нужно, чтобы просто насытиться. Они словно понимают, что близится трудное время, и подкожный жир может зимой спасти их жизнь. И действительно, зимой подкожный жир подкармливает птиц и даже частично согревает. Но жир шуба ненадежная, через какое-то время он истощается. Куда надежнее перья. Зимой их становится гораздо больше, иногда в полтора раза. Сами перья делаются длиннее и плотнее. Есть и еще целый ряд приспособлений, помогающих, или точнее, дающих возможность оседлым и кочующим птицам пережить суровое время в частности, это различные убежища. Без них многие птицы, пожалуй, и не выжили бы, ведь ночью гораздо холоднее, значит, увеличивается теплообмен, а это, в свою очередь, значит, что нужно больше еды. Но как раз ночью-то птицы и не едят. А это, особенно в сильные морозы, явная гибель для птиц. Однако приспособляемость, выработанная в течение тысячелетий, как будто бы предусмотрела и этот момент. Например, глухари, тетерева, рябчики, белые куропатки на ночь зарываются в снег. Известно, что снег не только хороший теплоизолятор, и под снегом или в снегу температура гораздо выше, чем на воздухе, но и перепады ее не такие значительные. Поэтому многие птицы не только ночи проводят в снегу, но и в наиболее холодные дни остаются там же, вылетая лишь на короткое время покормиться. Ночуют в снегу в основном птицы, живущие на земле, а птицам-дуплогнезникам свойственно забираться на ночь в дупло. Так проводят холодные ночи синицы, поползни, дятлы. Некоторые мелкие птицы, у которых теплообмен особенно интенсивен, не только забираются в теплые убежища, но и организуют групповой ночлег, причем собирается по двадцать, тридцать и более особей. Так ночуют, правда, не всегда, но довольно часто, пищухи, синицы, корольки. Что же касается ворон, галок, ночующих открыто, то они в холодные ночи собираются в большие стаи, и садятся на ветки, плотно прижавшись друг к другу. Они как бы облепляют дерево, причем стараются выбрать деревья с густо растущими ветвями, чтобы, сидя на этих ветвях, быть ближе друг к другу. А если птиц очень много и ночуют они на нескольких деревьях, то стараются выбрать такие, которые растут близко одно от другого. Иногда образуются большие скопления птиц, И в таких скоплениях изменяется микроклимат, снижается теплоотдача. И, наконец, еще одно условие, необходимое для того, чтобы выжить в суровые зимы. Способность быстро находить пищу. Если летом птица может кормиться 12-15 часов, световой день достаточно длинный, то зимой она должна уложиться в 3-5 часов. Итак, есть птицы, которые хорошо приспособлены к сезонному изменению кормов, к перенесению холодов, к короткому световому дню. Поэтому они остаются зимовать и никуда не улетают. Есть птицы, которые ко всему этому не приспособлены и вынуждены улетать, чтобы в более благоприятных условиях провести суровое время, которое наступает на их родине, Это, конечно, не значит, что перелетные птицы устроены более примитивно. У них нет одних приспособлений, но есть другие, не менее важные для их жизни, в частности, пусковой механизм, толкающий птиц в полет и подсказывающий, когда настает пора отправляться в путь. Однако действует такой пусковой механизм не сразу. В конце весны, в первой половине лета, Все птицы, и оседлые, и кочующие, и перелетные, ведут себя одинаково. По крайней мере, такова внешняя линия их поведения. В это время их основная задача построить новые гнезда или отремонтировать старые, отложить яйца, вывести и выкормить птенцов. Птицы во время выкармливания птенцов очень активны. По многу раз в день прилетают к гнезду, принося птенцам корм. При этом сами далеко не всегда успевают поесть досыта Когда же птенцы вылетают из гнезда и начинают отыскивать пищу самостоятельно, родители, казалось бы, могут облегченно вздохнуть и немного подумать о себе. Но тут возникают новые обстоятельства. Во-первых, за время выкармливания птенцов район, где находится гнездо, значительно опустошается. Во-вторых, начинает постепенно уменьшаться день. А потребность в усиленном питании у птиц в это время особенно сильна. Они истощены после линьки, после выведения и выкармливания птенцов. Но этого мало. Организм птиц требует не только пополнения энергетических запасов, но и накопления ресурсов для предстоящей зимовки или длительных перелетов. А еды поблизости уже нет или ее мало. И вот птицы, родители и птенцы – уже поднявшиеся на крыло, начинают бродить в поисках кормовых мест. Конечно, если выводок с родителями со своего гнездового участка перелетит на гнездовый участок соседей, то это положение не изменит, ведь тот участок тоже достаточно истощен. Но во второй половине лета меняется не только количество, но и качество корма. Мы уже говорили, что почти все зерноядные или растительноядные птицы выкармливают своих птенцов насекомыми, да и сами в это время поедают немало шестиногих. Во второй половине лета и взрослые птицы, и молодые переходят на свой основной корм. Именно в это время у растений уже закончился вегетационный период, уже нет молодых листочков, а огрубевшие листья и побеги в пищу не годятся — но зато появляются семена и ягоды, и в места, где их много, откачевывают зерноядные птицы. Смена сезонных кормов происходит у насекомоядных птиц. Одни насекомые уже к концу лета заканчивают свой цикл развития и, отложив яички, погибают, Другие под влиянием уже достаточно понижающиеся ночью температуры становятся менее активными или их активность менее продолжительна в течение суток. Третьи насекомые перебираются на более освещаемые и прогреваемые солнцем места, поэтому и насекомоядные птицы частично переходят на растительные корма. Кстати, в процессе эволюции птицы так приспособились к смене кормов, что это стало для них физиологической необходимостью.